Мирович вдруг почувствовал резкий приступ голода. Ему было не по себе, но он, скрипя сердце, вошел вслед за Ушаковым в нижнее отделение ресторана Дрезденши. Тут ты, мое молодушая подлость! Что, интересно, сказала бы Филатовна, а Михаил Васильевич, которому я за рог давал, и как посудило бы начальство, если бы все они увидели меня здесь?» Первое, что бросилось в глаза Мировичу при входе в освещенную восковыми свечами и прокуренную нижнюю залу, было лицо генерала Бехряшова, который так важно распекал его вчерашним утром за неправильно повязанный галстук. Надутый вид генерала куда-то исчез. Он сидел в углу с глупой улыбкой и почти полностью расстегнутым комзолом и допивал четвертый с гданьской водкой пунш жадно следя за бильярдной игрой. Василий, ты что, брат, застыл, как истукан? Это забавно я приметил. Пойдем, пойдем, пойдем. Сядем. Чего Подай-ка нам в соседнюю комнату водового пирога с сегом и севрюжей головой и водки. Ну? Но... За встречу. Не успел Мирович оправиться от первой нежданной встречи, как в залу вошел, так удививший его строгим нравом сосед Дрезденши Василий Рубановский. У нашего героя перехватило дух. А камер-фурьер привычно вынул пинковую святым чубком трубочку, потребовал себе здоровенный стакан пуншу и тоже уселся глядеть на игроков. Вот они! Блеститель воинского мундира и охранитель чести девиц Усердный молитвенник и великий постник О, люди! Просители считают за собаку изречения какие-то умные отпускают А сами же Были бы у меня деньги Будь я богат, тогда... Что ты? Так, мерзости, брат Под Подлецов-то, ух, как много развелось Тесно от них А ты знаешь настоящее средство от всяких наваждений? Какое? Выпьем, Василий Яковлевич Сотворим во благо еще Или ваш обед преданности мешает тому? Здар! Жизнь, милый Вот так коротка и скучна Да и родила нас мама, что не принимает яма Что хмуришься Эй, малый, еще бутылочку Подали пиво, а потом приносили еще и еще, так что Мирович сбился со счета.